Лоренс Дженнифер Старо как мир Сидя в скромной маленькой спальне из царской квартиры Флоры, Филипп Девайс тихонько вздохнул, потрясенный ощущением полного счастья. Мужчине в 43 года, рассудительно сказал он себе, не годится чувствовать себя свободным, как ветеры, и молодым, как Пэт Бун. Но факт остается фактом. Он чувствовал себя великолепно. Бессмысленно было это отрицать. Конечно, не последнюю роль здесь играла Флора. Чудесная, молодая, полная энтузиазма, красивая Флора. Кто бы мог подумать, что она так отчаянно увлечётся мужчиной среднего возраста? Хотя Филипп и не представлял себя стареющим, лысым мужчиной с большим животом, но особых иллюзий относительно своей внешности не имел. Да в конце концов, в 43 года сногсшибательная красота и неуместна. Но все же Флору что-то пленило в нем. Дело было не во Флоре. Он и раньше проводил с ней вечера, когда его жена думала, что он задержался на работе или уехал из города, и никогда не чувствовал себя таким свободным и счастливым. Он улыбнулся. Причина его состояния была очевидна. Это, конечно же, грядущее убийство. Флора уютно прижалась к нему на большой красной такте. "О чём задумался, милый?" простяки ей ответил он. "Ни о чём особенном. Просто думаю, как я счастлив с тобой и вообще". "Я рада", гортанным голосом сказала Флора. "Скажи мне, дорогой, я делаю тебя счастливым?" "О, конечно", ответил Филипп несколько театрально и обнял её. И я хочу сделать тебя счастливым, проговорила Флора со вздохом. Филипп поцеловал её. И больше ничего? "Ну, дорогой", возразила Флора. "Я люблю тебя. Чего ж мне ещё хотеть?" Филипп подумал о своей жене, и лицо его искривило гримаса. "Внимание", сказал он. "Всё время внимание, каждую минуту, каждую секунду. Одежду, меха, драгоценности" Почему, Флора, единственное, чего ты хочешь это сделать меня счастливым? Потому что я люблю тебя, сказала Флора. Он обнял её, чувствуя себя совершенно удовлетворённым. Филипп прочёл слишком много детективных рассказов и не думал, что убийство жены могло бы сойти ему с рук. Он хорошо знал, что в таких случаях первым и часто единственным подозреваемым является муж. И исходя из этого первоначального предположения, современная, хорошо экипированная полиция, о которой он много читал, непременно найдет подтверждающие доказательства. Филипп же, несмотря на то, что его стремление отделаться от жены как от старой, от служившей и неприятной кожи, было очень сильным, не испытывал сильного желания угодить за это в тюрьму или на электрический стол. И тогда... Это было поразительным совпадением. Он встретил Флору и Шустка одновременно. Сначала появилась Флора. Это было в баре неподалёку от его квартиры на 70-й улице в Изсайде. Она вошла, увидела его, и как-то так получилось, что они разговорились. Это всё казалось таким естественным. А потом были другие встречи. И наконец он пришёл к ней в квартиру. И с этого-то по-настоящему всё и началось. Как бы далеко он позволил себе зайти с Флорой, если бы в то же самое время не встретил Шустока. Наверное, всё бы было так же. В конце концов, ко времени, когда он познакомился с Шустоком, Флора уже всё знала о нём, начиная с его детства и вплоть до злосчастной женитьбы. Естественно, Флора расспрашивала его о возможности развода. Но он знал, что о разводе не могло быть и речи. Так он ей и сказал. Его жена никогда бы не согласилась на развод. Всё её воспитание было против этого. И кроме того, сказал он Флорис с кривой улыбкой: "Она не собирается лишаться золотой жилы". У него были деньги. Его семья наживала их на протяжении нескольких поколений. Отец Филиппа нарастил капитал до такого уровня, то слово богатство было бы самой подходящей характеристикой их состояний. Может быть, жена Филиппа и вышла-то замуж из-за денег. Зная её, он вполне мог это допустить. В любом случае развод был невозможен. Про убийство он, конечно, не говорил. Самое большее, что он допускал в разговорах с Флорой, это обсуждение детективных сюжетов. Флора и убийство просто несовместимы. Она отнюдь не была невинной. Однако Филиппу не хотелось говорить ни о чём неприятном, когда он был с ней. Он хотел, чтобы в отношениях Флоры всё было безупречно. И так оно и было. По крайней мере, так говорила сама Флора. Она продолжала жить в своей квартире, отказываясь от его подарков. В общем, жила своей собственной жизнью. Только теперь это и твоя жизнь, говорила она, потому что я принадлежу тебе. Однажды утром в его офис пришёл Шусток. Он говорит что-то по поводу Флоры Арнольд, сказала Филиппу его секретарь. Филипп побледнел, но сумел не потерять самообладание. "Пригласите его", сказал он, и когда вошёл Шусток, худощавый, непринуждённый, с расчётливыми, точными движениями, Филипп попросил: "Закройте дверь". "Конечно", сказал Шусток и прикрыл дверь. Он сел по другую сторону стола напротив Филиппа. Филипп набрал в лёгкие воздух. Вы упомянули моему секретарю имя Флоры Арнольд, сказал он. Шостak кивнул, шевельнув головой не более чем на 3/4 дюйма. Именно, ответил он и вынул золотой портсигар. Он извлёк сигарету, прикурил её, положил портсигар обратно и продолжал. Я сожалею, что доставила вам некоторые неудобства. Но это был единственный верный способ быть допущенным в ваш кабинет, не раскрывая истинных мотивов. Я не хочу, чтобы имя Флоры, имя мисс Арнольд использовалось в дойдя до этого места Филипп остановился. Ваши истинные мотивы, спросил он уже совершенно другим тоном. Шантаж, я полагаю, он покачал головой. Вам не повезло, мистер Шуман, или как вас там зовут? Я не заплачу ни цента. Шусток поправил тот. И у меня нет намерения шантажировать вас. Наоборот, я здесь для того, чтобы показать вам услугу. Филипп кивнул. Конечно, с горечью сказал он. Вы знаете о Флории и понимаете, что я хотел бы держать всё это в секрете. Итак, может быть, вы выкинете из головы мисс Арнольд? спокойно сказал Шусток. Я упомянул её имя, только для того, чтобы увидеть вас. Я не знаю эту женщину, никогда не встречал её и не имею ни малейшего желания знакомиться с ней. Моё дело не два касается её, если вообще касается. Я здесь, чтобы помочь вам. Филипп на секунду закрыл глаза. Когда он их открыл, то всё ещё чувствовал лёгкое головокружение. Вы её не знаете, сказал он. Тогда почему же вы знаете её имя? Потому, осторожно проговорил Шусток, что я знаю вас. Он стряхнул пепел с сигареты в пепельницу на столе и продолжал. Не лично, конечно, но я знаю о ваших неприятностях с вашей э женой. Я знаю о вашем желании решить эту проблему. Он улыбнулся. Я здесь, чтобы предложить решение. Моя жена, сухо сказал Филипп, моё личное дело. «Так же, как и фл... миссис Арнольд. Я не понимаю, какое вы имеете право приходить сюда и торговаться». «Право?» — удивился Шусток. «Но вы пригласили меня?» Он поднял руку, останавливая Филиппа. «Я должен как-то заставить вас поверить мне, мистер Девайс. Я заинтересован только в том, чтобы помочь вам. У меня есть решение вашего... затруднения». Филипп нахмурился. Против своей воли он начал верить этому человеку. Никакого решения не существует, сказал он. Есть одно, кратчево проговорил Шусток. Филипп заморгал. Наступившее молчание, казалось, затянулось навечно. Мистер Девайс, сказал наконец Шусток. Вы читаете детективы? Откуда вы знаете? спросил Филипп. Шусток пожал плечами. «Я также знаю и о миссис Арнольд», — напомнил он, — «и о вашей жене. Наша организация особенно гордится своим отделом расследований». «Организация?» — спросил Филипп. Шосток кивнул. Он аккуратно загасил сигарету. «Позвольте мне продолжить», — спокойно сказал он. «Вы читаете детективы. Вы, по-видимому, часто встречали ссылки на некий крупный синдикат, который за вознаграждение... «Э-э-э, ликвидирует указанную личность». «Убийство инкорпорейтед?» — сказал Филипп. Шусток нахмурился. «Не так грубо», — попросил он. «Скажем просто. У нас есть метод, абсолютно невыявляемый метод — ликвидация. Этот метод в вашем распоряжении за вознаграждение». «Это смешно», — сказал Филипп. «Так ли?» — отозвался Шусток. И это говорите вы, любитель детективов? Да ведь это очень старая идея. И вас удивляет, что она притворяется в реальность? Но я понимаю, сказал шесток. Вы колеблетесь. Позвольте мне оставить мою визитную карточку. Вы можете позвонить мне, конечно, в любой рабочий день. Наша контора открыта с 09:30 до 5:00. Он достал из нагрудного кармана бумажник, извлёк из него маленькую белую карточку и положил на стол Филиппа. Поднялся и пошёл к двери. "Одну минуту", вдруг сказал Филипп. Шосток медленно повернулся. "Да? Вы хотите сказать?" Филипп моргнул. "Вы хотите сказать, что за вознаграждение вы берётесь убить мою жену?" "Я", сказал Шосток. Нет, мистер Девайс. Конечно, нет. Я только торговец. Наш век специализации, мистер Девайс, мы считаем целесообразным нанимать специалистов. Но я буду под подозрением, сказал Филипп. Они обнаружат. Расследуют всё по цепочке и обнаружат, что это я нанял вас, и тогда ничего подобного они не сделают, сказал Шусток. Они никогда не поймут, что ваша жена э убита. Наша технология совершенно. Но пожалуйста, позвоните мне, ровным голосом сказал Шусток. Когда будете готовы обсудить все аспекты более подробно? Дверь за ним закрылась. Филип неподвижно смотрел в стену. Мистификация, сказал он себе. Предложение Шустока казалось возмутительным. И тем не менее у Филиппа появилась надежда. Он обсудил всё с Флорой, осторожно, не позволяя себе ни малейшего намёка на истинную ситуацию, как будто это случилось с его другом. Когда он кончил, она явно не заподозрила, что он говорил ей о действительном событии, произошедшем непосредственно с ним. Её совет был как раз таким, на который он надеялся. В конце концов твой друг ничего не потеряет, если позвонит и задаст ещё несколько вопросов. Так ведь? Я хочу сказать, чем это может повредить? И у него всегда остаётся путь к отступлению. На следующее утро после множества колебаний, тревожащих и внезапных, он позвонил по номеру, указанному в маленькой белой карточке Шустка, и договорился о визите. Конторское здание было старым и обветшалым. Филипп поднялся на лифте на десятый этаж и быстро нашел комнату. На двери с матовым стеклом не было никаких других табличек, и когда он открыл ее, в комнате не было ничего, кроме единственного стола и мистера Шустака за ним. «Наша контора в связи с необходимостью очень скромная», – улыбнулся Шустак. «Мы содержим и более солидные помещения, за городом. Садитесь». У стола стоял стул. Филип молча сел. Вы, конечно, понимаете, начал Шусток, что мы совсем не стремимся привлекать к себе внимание. Конечно, рассеянно ответил Филипп. Он достаточно много прочёл, чтобы этого не знать. Я хотел бы поговорить об этом, этом вашем методе. Угу, Шусток прикрыл глаза. Боюсь, что о самом методе я смогу вам сказать очень немного. Он должен оставаться нашим секретом. Вы понимаете? но безопасность гарантируется. В конце концов, если бы вас начали беспокоить, то и мы тогда оказались бы под угрозой. Пожалуйста, поймите, что в наших интересах, точно так же, как и в ваших, проследить, чтобы всё прошло гладко. Конечно, сказал Филипп. Прошу прощения, но мне всё же кажется, что что кое-что вам следует знать, сказал Шосток. совершенно справедливо. И он назвал одно имя. Вы хотите сказать, что это вы? Шостак кивнул. На этот раз шевельнув головой на полный дюйм. "Но это была естественная смерть", сказал Филипп. "Сердечный приступ". Шостак кивнул. Так было в отчёте судебного эксперта. "Вы понимаете, наш метод новый и практически не выявляемый". Филипп вздохнул. Казалось, прошло много времени, прежде чего он сказал. «Вы в тот раз упомянули вознаграждение». Шусток секунду молчал, сосредоточенно глядя в стол. «Скажем, десять тысяч долларов». «Десять? Десять тысяч? Это смешно. У меня нет». Мистер Девайс холодно перебил его Шусток. «Вы не доверяете нашему учреждению? Нам известно». Нам известно, сколько у вас денег, чем вы располагаете. Десять тысяч — довольно скромная сумма. Филипп покачал головой. Я не заплачу десять тысяч вперед. Конечно, нет, — сказал Шусток. Пять тысяч сейчас, остальные пять после успешного завершения. Это слишком много, — горячо сказал Филипп. Шусток снова опустил глаза, глядя в стол. Сожалею. Пожалуйста, не хлопайте дверью, когда будете уходить. Но мы не торгуемся, холодно сказал Шосток. Воцарилось молчание. Вы хотите чек? тихо спросил Филипп. На лице Штока появилось подобие улыбки. Наличными, сказал он. Принесите их сюда завтра днём. Его голос снова стал приветливым. Теперь оставалось только ждать. устроившись на красной такте в объятиях Флоры, Филип улыбался. К тому времени, когда он придёт домой, его жена будет ликвидирована. Он будет свободен. Он подумал о Флоре, о новой женитьбе. Лёгкая складка появилась на его лице. Наверное, не стоит опять себя связывать так скоро после смерти. Кроме того, Флора не единственная женщина, которая была бы счастлива показаться рядом с ним. Теперь, когда он свободен и богат, она шевельнулась у него в руках. "Дорогой", хрипловато проговорила она. "Ты не думаешь, что тебе в самом деле пора идти?" Филипп заколебался, потом кивнул. "Наверное, пора. Но я вернусь завтра. И, может быть, мне уже не нужно будет уходить никогда". Он вёл машину, не обращая внимания на дорогу. Он знал, ему нужно будет выглядеть убитым горем, как положено любящему мужу. Это не так уж трудно. Важно разыграть удивление и потрясение, а это, говорил он себе, будет легко. А потом, после всего этого, он улыбнулся и позволил себе помечтать. Свобода полная, абсолютная свобода. Не будет больше придирок, Не будет упрёков, непониманий, не будет больше словом не будет больше миссис Филипп Девайс. К тому времени, когда он подъехал к дому, он определённо решил больше не жениться. Расвиствывая, он открыл дверь квартиры. Где она будет, в гостиной или в спальне? Он не придержал дверь, позволив ей захлопнуться за ним, и прошёл вперёд. Потянулся к выключателю Филипп Это был её голос. Она была жива. И он тут же это обнаружил. Никто на неё не покушался. Она была точно такая же, как и всегда. Шусток вздохнул. "Ну вот и всё", сказал он девушке, находившейся рядом. "Он дома, и он знает. Конец". "А он не может, ну, пойти в полицию?" спросила она. "С чем?" Шусток покачал головой. Он нанял кого-то убить свою жену, а они не объявились? Нет, мы в безопасности. Конечно, если бы она подскользнулась в ванне или что-нибудь еще, мы могли бы приписать это себе и забрать остальные пять тысяч. Но слишком жадничать неразумно. И контора закрыта. Неизбежные накладные расходы. Но как обидно было платить за первый месяц аренды. Мы уехали, и он никогда не найдет нас. Ты просто чудо, сказала она. Чудо? засмеялся Шусток. Из-за этого, но всё было так просто: получить о нём сведения, забросить наживку, поводить его за нос, получить деньги и смыться. "Ты да и мысль не новая. Всего лишь адаптация старой идеи специально для человека, который любит детективы. Идея стара, как мир. И всё равно я думаю, что ты чудо", сказала она, прижимаясь к нему. «Почему Флора?» — сказал Шусток без особого, впрочем, удивления и обнял ее.